Семя.11. Поиски чаши Грааля в Крыму. Здесь мы расскажем об упорных попытках найти чашу Грааля в Крыму, предпринятых в XX веке. Скорее всего, были и более ранние попытки. В первой половине XX века поиски чаши Грааля в Крыму предпринимали наши соотечественники, в частности Александр Барченко. О них известно мало более известной немецкие экспедиции времен Второй мировой войны. Исследования в этой области осуществлялись «Анненербе», -er акроним для Немецкого общества по изучению древней германской истории и наследия предков. Одним из главных подразделений «Анненербе» -er стал основанный в 1938 году Институт германской археологии. Среди целей «Анненербе» -er был поиск таких предметов, как чаша грааля, и копье лонгина пронзившее бок Христа, когда он находился на Голгофе. Одним из ведущих специалистов Анненербе был яркий немецкий историк и литератор Отто Ран. Годы жизни 1904-1938. До своей загадочной смерти в возрасте 34 лет он успел написать две книги, посвященные истории оккультных обществ и поиском Грааля крестовый поход против Грааля и двор Люцифера. Ран считал, что местоположение горы Святого Грааля, легендарной горы Монсальват, тождественно горной крепости катаров Монсигюр во французских Пиренеях. Во время войны ходили слухи, что Рану все-таки удалось найти Грааль и что он хранится в замке СС в Эвельсбурге под Падиборном. Но впоследствии выяснилось, что это всего-навсего кусок горного хрусталя. Тот факт, что экспедиции в Монсегюр не достигли успеха, видимо, разочаровал главарей СС. Но они не думали прекращать поиски Грааля. Наоборот, исследованиями в данной области было поручено заняться двум высокопоставленным нацистским офицерам, Отто олендорфу и Людольфу Эльвенс-Лебену. Олендорф некоторое время преподавал право в институте мировой экономики в Киле и занимался изучением средневековых легенд посвященных гралю Олендорф был настолько увлечен поиском грали что его коллеги по цеху в шутку прозвали его граль риттер рыцарь грали с началом войны против советского союза альвин слебен становится начальником полиции чернигова а после оккупации крыма начальником полиции и войск СС в Таврии. олендорф и Эльвен Слебен получили от Гиммлера следующие установки найти в Крыму чашу Грааля и вывести ее в Германию. Почему нацисты думали, что Грааль находится в Крыму? Возможно, им было известно об экспедициях Барченко? Быть может, они ориентировались на мнение авторитетного библеиста и востоковеда Рэнделла Харриса? Последний был уверен в том, что Грааль может находиться в Таврике. Сотрудники Айнзацгруппе Д тщательно обыскивали старые кенасы и мечети, мавзолеи дочери Тахтамыша Дженике Ханум, пещеры, крепости Чуфут-Кале и руины храмов и крепости Херменчик, ныне село Высокое. Однако святой Грааль так и не был найден. Неудачей закончилась и организованная летом 1942 года по приказу гаулейтера Альфреда Фрауенфельда археологическая экспедиция в столицу Феодора Мангуб. Возглавлял экспедицию Альвинс Лебен. В ее состав входили офицеры вермахта полковник Кальк, капитана Вернер Баумельбург и прибывшие из Берлина сотрудники Ананервы. В 1945 году Олендорф был признан Нюрбенским трибуналом, виновным в военных преступлениях и приговорён к смертной казни. Несмотря на неудачу в поисках Грааля, он до самой смерти был уверен в его существовании. Перед вынесением приговора Олендорф бросил в лицо прокурору «Чаша Грааля появится снова». Эльвенс Лиабен успел бежать в Аргентину, где и умер в 70-х годах XX -го века. Васильев А.В. Автушенко М.Н. Загадка княжества афеодора Страница 363-371. Итак, хотя поиски Грааля не увенчались успехом, традиция упорно связывала Грааль с Крымом. Внимание искателей Грааля привлекали и другие места, где, согласно татарским и греческим легендам, могла находиться золотая колыбель. Кроме того, принимались в расчеты средневековые поэмы, которых замы играли описывается в следующих словах. Святая чаша находится на неприступной горе Монсальват, горе спасения. У подножия горы большое озеро или даже море, над которым нависают скалы, сам же Грааль сокрыт в пещере внутри скалы. Но, согласно самой распространенной версии легенды, золотая колыбель находилась в труднодоступных пещерах горного хребта Басман. Его высота достигает 1200 метров. С восточной стороны смотрят вниз полости пещер, составлявших в Средневековье сложный комплекс. Пещерный город на Басмане мало изучен. Здесь проводились только археологические разведки. В самой большой пещере Басмана находился христианский одноапсидный храм 10 15 веков. Вокруг храма располагались вырубленные в пещерной скале могилы-усыпальницы местной знати. Попасть в эту пещеру, известную как пещера имени Домбровского, можно только по узкой тропке держаясь для подстраховки за выступы скал и корни деревьев. ход в нее разделен на двое огромной натечной колонной, за которые пол резко понижается и ступенями круто уходит вглубь массива на 62 метра. Куполообразный свод пещеры поднимается почти на два десятка метров. Басман пользовался у местного населения Крыма большим почитанием. Вплоть до начала 20-го столетия множество жителей Таврики, независимо от вероисповедания, совершали туда таинственный пилигримаш с целью поклониться неизвестным нам святыням там же. Сам факт долгих и упорных поисков святого Грааля и золотой колыбели именно в Крыму прекрасно объясняется нашей реконструкцией, согласно которой именно здесь, на мысе Фиолент, Родился Христос. Поэтому и Богородица в конце своей жизни приехала именно в Крым, на то место, где сегодня стоит знаменитый Крымский Успенский монастырь. Она вернулась к месту рождения своего божественного сына, где и жила до своего Успения. Именно там она и умерла. А то якобы место Успения Богородицы, которое сегодня показывают доверчивым туристам в Турции, Откровенная выдумка, возникшие лишь в XIX веке. Обо всем этом мы будем говорить ниже. Примечание. Более подробно смотри нашу книгу «Христос родился в Крыму, там же умерла Богородица». А также нашу книгу шахнаме раздел 10.5 под названием «Как в турецком Эфесе нашли дом, где якобы умерла Богородица». Конец примечания.